Глава вторая. Максим. говорил тебе, Багир, я без понятия, как она оказалась в моей квартире, в который раз повторял я другу. «Может, одна из твоих цыпочек залетела?» и решила сделать тебе подарок. Если бы от меня кто-то забеременел, я бы об этом знал. Думаешь, кто-то упустил бы возможность вытянуть из меня деньги? Зарычал я, нервно прохаживаясь по своему домашнему кабинету с телефоном. Булочка, как я прозвал свою гостью за её пухлые щёчки, спала в моей комнате после продолжительной истерики. Что было странно, учитывая, как хорошо я ладил с детьми. Малышка, после того, как я накормил и переодел ее, не на шутку раскапризничалась, и я уже отчаялся успокоить ее, и качал, и сюсюкал, и носил по квартире, и ругался, и рвал на себе волосы от отчаяния. Я даже песню спел. Группы «Рамштайн» с говорящим названием «Мутр». И на удивление она внезапно... «Заснула. Делай тест и узнаешь наверняка. Чего гадать?» «Да... Ситуация, конечно...» — задумчиво протянул друг. «Ты не можешь просто взять и оставить её у себя. А куда её девать-то, нахмурился я, не совсем его понимаю. А вдруг это происки конкурентов? Об этом ты не думал? Кто мог взять и вломиться в твою квартиру?» да ещё и без каких-либо следов. Слова друга заставили меня задуматься. Ведь он прав. Не каждый может проникнуть в жилой комплекс сохраняемой охраняемой территорией и консьержем на входе в подъезд. С утра поеду в клинику и сделаю ускоренный тест ДНК. Если она окажется моей, вот если окажется... «И будем разбираться», – прервал меня Багир. «Не нужно паниковать раньше времени. Может, это просто чья-то досадная ошибка. Откуда тебе знать?» «Ложись спать, отдохни. А завтра первым же делом отзвонись мне. Я позвоню Сурикову и договорюсь за анализ. За ним должок». «Спасибо, Багир. Надя, привет». Попрощался я, устало плюхаясь в кресло. Кажется, словно судьба решила подшутить надо мной, подарив мне булочку, о которой я только недавно мечтал, наблюдая за идиллией в семье друга. Только вот она почему-то не учла, что хотел-то я сначала жену, а потом ребёнка, а не наоборот. Смотреть на спокойного отца мне стало невыносимо, и я вышла в кухню, где соседка тётя Зина в халате и бегудях варила суп. Она повернулась ко мне, скупо улыбнувшись, и, оглядев моё заплаканное лицо, спросила, «Чего это у вас так тихо? А где моя сладкая булочка?» Сердце кольнуло от этих слов. Мы все обожали малышку. Тётя Зина часто помогала мне с ребёнком. Одна бы я точно не справилась. Откуда первокурсница знать, как обращаться с младенцами? Отец в чём-то прав. Я ещё сама почти ребёнок. И справляться мне с девочкой было непросто. Но сдаваться я не собиралась. Рассказала соседке, что случилось и попыталась узнать, не знает ли она чего. Та только охала и причитала, позабыв про суп. «Да как же так? Давай я с твоим отцом поговорю». «Не надо. Если мне не сказал, вам точно не скажут». «Еще больше разозлиться». «Что же ты будешь делать, девочка?» Буду искать сестру. Думаю, что он ей отдал ребёнка. В это время позвонили в дверь. Комнат в коммуналке было три. Прийти могли к кому угодно. Но старушка из первой комнаты редко принимала гостей. Муж тёти Зины и её дети ещё спали, А мы с папой не звали к себе никого. Честно говоря, я стеснялась наших жилищных условий. Три комнаты, общая ванная и туалет. Кухня шесть метров. Всё обшарпанное, потрёпанное, тёмное. Тесно, сыро и грязно. Папа прав. Органам опеки сюда лучше не соваться. Мигом заберут ребёнка. Но это оказался мой парень Костик. Долговязый блондин стоял за дверью и уверенно нажимал на звонок. — Кость, говорю уже, суббота, соседи спят! — прошипела я ему, затаскивая в прихожую. Ему невдомёк, как это, когда несколько чужих людей живут вместе. Кажется, он только выходил из квартиры и попадал в нормальный мир, тут же память стиралась. «А, прости, Даш, мы просто договаривались встретиться с утра». «Блин, прости, совсем забыла». Я хлопнула себя по лбу и вспомнила, что мы хотели пойти вместе в приют для собак. Мы вместе с ним учились на ветеринаров и часто брали на себя ответственность за судьбу бездомных животных. Мешали отлову, Устраивали их в приют, а потом в семьи. Костик еще шутил, что заботиться о брошенных существах — мое хобби. Но хобби — это очень слабо сказано. Я просто не могла пройти мимо, когда кто-то страдал и нуждался в помощи. «Ты... мы идем или нет?» — поторопел он меня. «Сегодня не получится», — сказала я ему, и потом стала плакать, всхлипывая и жалуясь на отца. Мы вышли за дверь, чтобы слышала меньше ушей, и я стала снова плакать уже в подъезде. «Давай звонить твоей сестре», — успокаивал меня Костя, обнимая за плечи. Но имеющийся у нас номер сестры не отвечал, И я очень сомневалась, что папа отдал ребенка ей. Не для этого она покинула город, не оставив координат и нового номера телефона, чтобы ее так запросто нашли. Совсем отчаявшись, я стала снова требовать у отца сказать правду. Даже тётя Зина подключилась и костик уговаривал, но добиться ничего не удалось. Спустя две недели папа так и не дал ответа, куда дел малышку. Как я ни пыталась, так и не смогла выведать эту тайну. Только лишь сказал, что беспокоиться мне не нужно. Девочка в надежных руках. Он нашел ее отца. Я очень удивилась, услышав эту новость, но пришлось признать, что у законного отца девочку забрать не получится. Немного затаилась, чтобы дать папе остыть. Каждодневные скандалы сделали его злым и замкнутым, так что я надеялась, что он со временем расскажет мне правду. «Так ты собираешься вернуться на учебу?» — спросил меня Костик по дороге в супермаркет, Куда мы топали покупать корм и прочие принадлежности для домашних животных в приюте? Не знаю, пожалуй, я плечами в уме подсчитывая финансы. Профессия нужна, но мне понравилось зарабатывать деньги. Я сейчас в подвешенном состоянии. Папа так и не сказал, где булочка. Нет, Я понуро опустила голову и натянула на себя капюшон толстовки, запахнула куртку. Вроде март, а по-зимнему холодно. Ноги в рваных джинсах и высоких ботинках на рифленой подошве мерзли. А руки были ледяными, потому что я в попыхах забыла дома перчатки. «Какой он у тебя суровый!» «Характер кремень». Только не говори, что тебя это восхищает. Нет, просто я не смог бы вот так ничего не говорить. Почему он не назовёт тебе имя отца девочки? Что в этом странного? Ты бы просто пошла к нему и убедилась, что с малышкой всё в порядке. А он бы давал вам видеться. А то ты и правда в подвешенном состоянии. Ждёшь, что тебе вернут ребёнка поэтому не бросаешь работу и не возвращаешься на учебу. «Кость, давай не будем про это говорить», — попросила я жалобно, открывая стеклянные двери супермаркета и идя в направлении зоомагазина. «Ты лучше расскажи, раскидал ли ты объявления. Надо пять щенков распределить». «О щенках волнуешься больше, чем обо мне». Пожаловался он сердито. «Сначала с ребёнком возилась, работала. Теперь вроде можем видеться чаще. Но нет. Так мы сейчас разве не видимся?» Кость посмотрела на него с изумлением. «Мы же тут, рядом, или что? Мы во сне?» «Я про другое. Хочу тебя на свидание пригласить» настоящее. Я даже остановилась, запнулась и замерла на месте. Костик перешел к решительным действиям. Мы с ним уже год ни шатко, ни валко встречаемся. То ли друзья, то ли в отношениях. Мы можем спокойно не звонить друг другу по два дня. Или наоборот, провести все выходные, гуляя, смотря телек у него дома или зависая с друзьями. Правда, это было в прошлой жизни, до того момента, пока моя сестра не оставила свою дочку на меня. «Так зови!» — усмехнулась я, чувствуя странное волнение. Хоть забот полон рот, но внимание красивого парня мне приятно. Но сделать своё предложение Костик не успел. Боковым зрением я заметила коляску. Сердце дрогнуло, когда перевела взгляд и уставилась на ребёнка в ней. Больше я ничего не видела и не слышала. Это была моя булочка. Моя потерянная девочка, к которой я бросилась, сломя голову, расталкивая людей. «Моя маленькая!» — кинулась я к ней, протянула руки и вцепилась в тельце. «Эй, ты психованная, что ты делаешь?» — сказал жестко голос над головой. Нока «Ну ка убрала свои руки!» «Это моя племянница!» — вскричала я, взволнованная тем, что нашла ее. «А вы кто такой?» Конечно, я знала, кто стоит передо мной. Как не знать? Новоявленный папаша. Богатый мужчина, судя по одежде. Дорогая куртка, стильная стрижка. Красивый, статный, высокий. Губы презрительно сжаты. И смотрит на меня так, будто я попрошайка «Племянница? Значит, ты ее тетя? И знаешь, кто ее мать?» Атаковал он меня вопросами, игнорируя мой вопрос. Руки задрожали, и я не могла хватать булочку просто так. Он не давал, да и я пугать не хотела, но так сжималось сердце от одного ее вида. «Да, отдайте мне ее». Я так долго ее искала. «Даш, Даш, успокойся!» Ко мне сзади подбежал Костя и попытался оценить обстановку. Моего парня богач окинул небрежным взглядом и снова впился им в меня. «Сейчас ты мне все расскажешь, Даша!» Протянул он мое имя грозным тоном, и мое сердце бултыхнулось в груди от страха.